Глава 9. Рейвен оказался светлым. Под наши громкие требования сотворить заклинание, чтобы мы смогли его проверить, Рейвен превратил поверхность стола в лед. Пламя в амулете загорелось светленьким, а мы с миком переглянулись и потребовали повторить. Раз 10 требовали. Не то что не верили, но где мы еще на бесплатное представление посмотрим. Я вот вообще магию впервые в жизни видела. Светлейшие никогда не использовали магию просто так. А если ты-таки попал на это зрелище, то глазеть не рекомендовано, можно и головы лишиться. В конце концов, перед тобой же благородное светлейшество, а не фокусник какой-то. Поэтому поэксплуатировали мы Рейвена знатно, еще и заставили все последствия заклинаний убирать. В комнату заглянула Ная, оглядела мирную картину и заключила. «Кипяток уже не нужен, да?» «Ты говоришь так, словно разочарованно». — пошутил Рейвен. Слава меня писать на сколько. — Совершенно по-взрослому вздохнула Ная. — Ладно, вы еще говорите. Там Най всех покупателей изгнал. Может, вы тут до кипятка доссоритесь, договоритесь? Когда за Найей закрылась дверь, Мик неловко сказал. — Пойду-ка я в торговый зал, на всякий случай. Я опасения Мика почти что разделяла. Иногда и сама не знала, чего ждать от Ная и Наи. И я тогда тоже начал Рейвен, но Мик его перебил. «Лучше будет, если ты поможешь Лере. Тут и воды принести надо, и с травами разобраться». Когда Мик вышел, Рейвен посмотрел на меня, ожидая объяснений. Что ж, пришлось рассказать. Когда Най и Най в таком настроении, то только Мик умудряется с ними справляться и предугадывать их проказы. Конечно, кипятком они никого не польют, но могут недобро пошутить. «Понял» кивнул Рейвен, а потом деловито осведомился. «С чем тебе помочь?» Я глядела помещение и после недолгих раздумий подсунула Рейвену мешок с корнями. Надо отряхнуть от лишней земли и промыть под проточной водой. А у меня сейчас другое дело было — разлить готовые настойки по флаконам. Сначала работали молча, а потом Рейвен стал расспрашивать. «Слушай, Лерри, а тебе важнее поближе к столице перебраться или найти химика, с помощью которого ты сможешь сделать другие лекарства?» «И то, и другое», — ответила я. «А к чему спрашиваешь?» «Да так, сманить, думаю, в тот город, где сам живу», — ответил Рейвен, а я едва не уронила склянки, которые несла к столу с самодельными этикетками» как думаешь, если я сведу тебя с химиком, который делает, как ты говоришь, всякие субстанции, то у меня есть шансы? Я задумалась. Заманчивое предложение без капли преувеличения. Я понятия не имела, как я буду искать химика, как буду с ним договариваться, да и во что это выльется. Разумеется, никакие таблетки я делать не планировала, но те же порошки, свечи и пилюли можно было попробовать создать, не все же травами перебиваться». «А далеко от центра светлых земель?» Задала я главный вопрос. «Да, пожалуй, далековато», — ответил Рейвен. «Но у нас уютно, и мы ничем не уступим любому городу, который находится в центре столицы». «А университеты светлой магии у вас есть?» — уточнила я. «Вопрос-то важный. У всех троих детей есть предрасположенность к магии, поэтому проверять и учить их нужно досконально». «Нет, но разве это важно?» «Разумеется», — ответила я, заканчивая лепить этикетки и убирая подальше клейстер. «Университет светлой магии — основная причина, по которой мы перебираемся отсюда туда». Я глянула на Рейвена и заметила, что его благодушное и спокойное лицо выражало крайнее раздражение вперемешку со злостью. Но стоило ему заметить мой взгляд, как он тут улыбнулся, будто ничего и не произошло. Задуматься о причинах такой перемены не дал мне миг». «Лери, там светлейшие приперлись. Выйдешь?» «Мик», — сказала я, улыбаясь до ушей. «Господа светлейшие пришли. Понимаешь?» «Что, хочешь снова сказать, что я как разговариваю?» — насупился подросток. «Нет, Мик, вовсе нет. Хочу напомнить, что господа светлейшие, которые зашли в мою аптеку за моими лекарствами, это очень выгодные и приятные клиенты. Они не только следуют моим советам, они еще и не склонны к демонстрации разных частей своего тела. Поэтому такие, господа, приходят, исключительно приходят», сказала я, широким шагом направляясь к потенциальным выгодным клиентам. «Сестренка Лерия, я в курсе», сказал Мик, демонстративно закатывая глаза. Вот только они не за лекарствами, а расспросить тебя, как хозяйку аптеки, не приходили ли к тебе странные раненые маги. Это всё-таки называется «припёрлись». Я украдкой посмотрела на Рэйвена. И что мне теперь ответить этим магам? Я же точно не знала, за кем они охотятся, светлым или тёмным. А есть ли цель Рэйвен? Жалко подставлять. Он-то, в отличие от магов, уже считай свой. За прилавком стоял, воду таскал, корни мыл, фокусы показывал. «Лере, идёшь?» – спросил Мик. «Если что, я им ничего про Рэйвена не сказал. Я ведь ещё мелкий, глупый, ничего не вижу, да и умом не отличаюсь». Нет, Мик вовсе не самокритичный. Просто в нужный момент умеет прикидываться не хуже бабульки, которая послушала рекомендацию соседки и стремится получить рецептурный препарат без рецепта. Ну, знаете тот случай, когда одной выписали от головной боли и для улучшения сна, а она второй советует от сердца? И вот эта вторая приходит и божится, что ей врач прописал. Препарат от головной боли для улучшения сердца. И так божится, что ты уже сам через пять минут сомневаться начинаешь. От сердца или от головы этот несчастный препарат. В общем, Мик ничуть не уступает этим людям способности притворяться. «Пойдем вместе», — неожиданно сказал Рейвен, заставив нас с Миком изумленно посмотреть на него. «Мне скрывать нечего, а у тебя могут быть проблемы, если начнешь о чем-то умалчивать». Я ведь уже говорила, что Рейвен чрезмерно благородный, да и вообще настоящий мужчина. Подписываюсь под каждым словом. Не могу сказать, какое облегчение я испытала, понимая, что не придется этим светлейшим врать. С магами в этом мире не шутят. Я вместе с Рейвеном пошла в зал для посетителей, а вот Миг свернул в сторону кухни. «Ты куда?» — спросила я. «К Найе и Наю. Присмотрю, чтобы воду сняли с огня». Ножи точить прекратили, да и лучше не позволять им выходить в одинаковых белых сорочках, измазанных в кетчупе. Эффект хороший, но эти нервные светлейшие могут и магии шпульнуть. Что ж, теперь я поняла, кому обязана частью слухов о съеденных таблеточной машиной ворох и о том, что я тут едва ли не на крови делаю зелья. В зале для посетителей я увидела трех мужчин в своеобразной форме, один сидел в кресле, второй расположился прямо на стойке, а третий бесцеремонно копался в шкафчике с лекарствами. Я поморщилась, но промолчала. Что-то мне подсказывало, что мое возмущение не возымеет особого толка. «Госпожа ведьма?» Начал один из них, отрываясь от полки с зельями. «Слушаю вас!» Улыбнулась я профессиональной улыбкой с категории «Глаза бы мои вас не видели». Слушала я их внимательно, отвечала почти честно. Все завуалированные угрозы отфильтровывала по привычке. Те, кто лгут магом, гниют на дне ямы. Темнейшие опасны, могут и в жертву принести, а тех, кто покрывает темных, мы к ним и отправляем. Когда отвечают кратко, скрывают, а это карается штрафами. Напугать меня было трудно, но приятного в таких угрозах не так уж многое. Однако я держалась дружелюбно и почти невозмутимо, несмотря на наглейшее поведение этих магов. Немало спокойствия мне прибавлял Рейвен, стоявший за моей спиной и смотревший на магов отнюдь недружелюбно. Маги, в принципе, взирали на него примерно с таким же выражением лица, но остерегались. Амулет, купленный Миком, подтвердил, что Рейвен светлейший, а впечатляющая аура и непоколебимая уверенность заставляли этих магов остерегаться его. Когда они, наконец, покинули помещение, я пошла закрывать аптеку. «А разве можно закрываться так рано?» — удивился Рейвен. «Я не могу сейчас работать», — совершенно честно сказала я. «Всю душу вытрясли». «Так работать буду я, а ты отдохнуть можешь», — с улыбкой предложил Рейвен. Я подошла к амулету для определения тёмной и светлой магии, потрясла его, после чего заявила. «Мне кажется, что он ошибается». «С чего ты взяла?» «С того, что все светлейшие, капитальнейшие засранцы, а ты какой-то уж подозрительно хороший для светлого мага. Вот и думаю, больше шансов, что ты — редкостное исключение из группы этих засранцев, или попросту какой-нибудь темнейший», — полушутя сказала я. «Ты же видела результат проверки?» — серьезно ответил мне Рейвен. «Как я могу быть темным?» «А вдруг глаза меня обманули?» Да и эти маги сами сказали, что понятия не имеют, как выглядит тёмный, которого они разыскивают. Только знают, что он был ранен, поэтому ищут информацию о раненых чужаках. Пожалуй, я плечами. Так почему ты им не сказала о том, что нашла раненым в переулке? Ещё и оттоптала мне ногу, когда я попытался им об этом сообщить. Хмыкнул Рейвен, глядя на меня с долей снисходительности. На это светлейшество что, напал сарказм? Я до сих пор напряжена, словно передо мной прошла толпа тайных покупателей, которые спрашивали невероятную чушь, испытывая нервы, терпение и мозг. А Рейвен стоит хоть бы хны, не волнуясь о том, что эти маги могут нацелиться на него. «Потому что не хотела ни тебе, ни себе лишних проблем. Тебе надо, чтобы тебя подозревали?» «Так может, он любитель острых ощущений», — в торговый зал сунулся миг. Для полноты счастья ему не хватало пары допросов, отсидки в маленькой камере предварительного заключения и еще чего попекантнее. Подслушивать нехорошо, автоматически сказала я. Как там Найснаем? А что с ними будет? Наверху посидели, поплакали. Я им говорила, что все нормально будет, но они меня в таких ситуациях не слушают. Я же говорил, как они ко всем этим магам относятся. Сначала храбрятся и воду кипятят, а потом рыдают в спальне. Пожал плечами Миг, бросая на меня чуть растерянный взгляд. Каким бы добрым и понимающим Миг ни был, справиться с подобной ситуацией ему не под силу. Я пойду с ними поговорю, бросила я, быстрым шагом направляясь к детям. Как я слышала от Мика, родителей Ная и Наи забрали маги за какую-то провинность, после чего они и остались фактически одни. Преступление было не надуманным, а вполне себе серьезным но дело какое до этой серьезности детям. В этом мире, разумеется, о таком понятии, как психологическая травма, никто и не знал. Поэтому пришлось мне подниматься на второй этаж и утешить заплаканных брата с сестрой, обещая, что никто и никуда меня не заберет. И все равно весь оставшийся день малышня была приклеена ко мне покрепче, чем старая ириска к зубам, Яростнее, чем сделанный моей бывшей аптечной сетью мармелад, который грозил зубам страданиями вернее, чем упомянутая риска. И который мы со сменщицей дружно доедали, когда у него подходил срок годности, потому что продавать было стыдно, а выкидывать жалко. Сколько я разговаривала с Наем и Найей, сказать трудно, но не меньше пары часов. Под конец разговора язык стал заплетаться, а желудок протестующе урчал. Ещё бы. Сначала эти маги несколько часов пудрели мне мозги, потом я пудрила мозги детям. Неудивительно, что за окном стало темнеть. Я ничего не приготовила, виновато сказала Ная. Приготовим вместе, улыбнулась я. Пожалуйста, не надо, вдруг взмолился Най. Сестрёнка больше никогда так делать не будет, поэтому не разбрасывайся такими страшными словами. Ах ты ж, маленькая ехидна, сказала я, не понимая, чего во мне больше возмущение или восхищение. Когда я спустилась вниз на кухню, далось это мне непросто с учетом прилипших детишек, то увидела лишь Рейвина, который готовил. Неужели еду? Мужчины этого мира были как из классического патриархального общества. По случайным разговорам некоторых дам в аптеке я точно знала, некоторые мужчины, зайдя на кухню, смогут отличить вилку от ложки, а котелок от тарелки, И это их абсолютный максимум знаний о готовке. А то, что делал Рейвен, даже пахло съедобно. «А где Мик?» — удивилась я. Я его не контролировала, но уже довольно давно у нас была негласная договоренность. Если он уходит после обеда, то обязательно меня предупреждает «Куда». Это имело под собой довольно веские основания. Мика в этом городе многие знали как подростка с плохой репутацией и вора, поэтому местные стражи иногда его вылавливали и пытались выяснить, не причастен ли он к той или иной краже. Чтобы ему не приходилось сидеть по 3-4 дня под наблюдением стражи, мне приходилось его забирать зачастую под залог. Пошел разузнать побольше об этих магах. «Не волнуйся, я дал ему с собой два маленьких амулета. Один подскажет, в каком направлении его искать, а второй сломается и сообщит мне, если он попадет в неприятности», сказал Рейвен, помешивая что-то в котелке. «Кстати, я взял на себя смелость заняться готовкой. Попробуйте». «Кроличье рагу?» — спросил Най, демонстративно принюхиваясь. «Попробуем». «Оно самое», — подтвердил Рейвен. «Еще десять минут, и можно кушать». Как Рейвен и обещал, ровно через десять минут он наполнил наши тарелки едой, на которую мы дружно набросились. Доев свою порцию, я бросала на Рейвена взгляды. «Что?» — не выдержал он наконец. «Да так», — ответила я, вздохнув. «Что так?» — не отставал Рейвен. «Да она в тебя тыкнуть хочет», — бессовестно сдала мои намерения Ная. «Тыкнуть? Зачем?» — И чем? — настороженно спросил Рейвен, однако не отодвинулся. — Да и куда двигаться? В сторону детишек? Вот-вот, и я бы постереглась. — Пальцем, чтобы убедиться, что ты настоящий, — ответила Най с таким видом, словно Рейвен задал самый глупый в мире вопрос. — А то какой-то ты ненатуральный. — Угу, — подтвердил Най. — Появился из ниоткуда. Помогаешь без вопросов. Даже покупателей в свой первый раз не прирезал. Светлейших — по-темному им в каждую ноздрю не боишься. Мику вон амулеты дал. Теперь еще жратву съедобную сделал. Таких людей не бывает. Либо бывают, но они маньяки». Последнюю фразу Най сказал так тихо, что Рейвен ее не услышал. Или сделал вид, что не услышал. «Меня-то беспокоило другое. Откуда Най знает, кто такие маньяки?» «Но я же есть», — смущенно сказал Рейвен. «Да и таких много». «И где же?» — хором спросили мы с детьми. «Там, где я живу. Серьёзно, перебирайтесь со мной». Снова предложил Рейвен, глядя на нас хитрющими глазами. «Или хотя бы съездить со мной на эту... экскурсию». «Спасибо за предложение, но всё-таки нет», — сказала я, вставая из-за стола и собирая пустые тарелки. «Извини, Рейвен, у меня довольно чёткий план по нашему переселению, менять я его не намерена». Однако в этот раз на мой отказ Рейвен совсем не злился, хотя и выглядел неестественно задумчивым. «Я не настаиваю», — ответил мужчина. «Но обстоятельства же разные бывают. Если что, моё предложение в силе». «А Мику оставил поесть?» — спросила Ная. «Конечно», — сказал Рейвен. «Я готовил на всех, и ещё с запасом. Вдруг кто захочет добавки?» «Ная?» Отставив пустую тарелку, соскочила со скамейки, подошла к Рейвену и попросила. Наклонись на минутку. Рейвен хоть и удивился, но послушно склонился к Нае, которая тут же тыкнула ему в лоб пальцем. Но на этом она не удовлетворилась, схватила своими не такими уж большими ручками Рейвена за щеки и потянула в разные стороны. Что ж такое? Спросил Рейвен, даже не подумав сопротивляться такому садистскому обращению. Проверяю. «Ну, похоже, все-таки настоящий», — сделала вывод Ная. «Ты его пни. Если закричит, то без сомнений», — коварно посоветовал Най. «Прекратите. Тут вступилась я за Рэйвена. Мера во всем должна быть мера. Хорошо?» «Хорошо», — вздохнул Най, а Ная отпустила щеки нашего светлейшего и послушно отошла в сторону. Конечно, здорово, что они чувствуют себя так легко и расслабленно рядом с Рейвином, но переходить границы тоже не стоит. Однако прочитать какие-то нотации я не успела. Хлопнула дверь, раздались шаги, и в кухню ввалился мокрый, как мышь Мик. «Купаться ночью — плохая идея», — заметил Най. «Я не купался, там жуткий ливень, пока выслушал все новости, промок насквозь», — пожаловался подросток. «Надо было идти домой сразу, как только начался дождь», — возмутилась я. «Ная, разведи огонь! Най, а ты вверх за тканью для купания и побольше принеси!» Я подтолкнула скамейку к огню, где готовили еду, и подпихнула к ней Мика. Только простуды не хватало. У обычных людей она даже в этом мире лечилась тяжело. Это маги могли находиться при смерти, потом выпить настойку и на следующий день пойти работать. А обычный человек и умереть мог. Мик послушно присел на скамейку, а я схватила чистое кухонное полотенце и начала вытирать его мокрые волосы. «Ай, Лерри!» «Я тебе, любители гулять под дождем, сейчас такое ай сделаю», — сурово сказала я, после чего Мик замолчал, терпеливо снося мою попытку просушить его короткие, но густые волосы. Рейвен, кстати, из кухни с появлением Мика вышел. Так как я была занята, то сразу и не заметила. А вот когда он вернулся с дровами и принялся подкидывать их в огонь, благодарно улыбнулась мужчине. Когда Мик снял с себя мокрую одежду, предварительно выгнав меня из кухни, вытерся насухо и переоделся, я пыталась его отругать, но столкнулась с упрямством. «Слушай, сестрён, ну я же не дурак стоять под дождём без причины», сказал Мик. «Были бы новости неважными, рванул бы домой. А так, знаешь, что там эти пришлые светлейшие творили?» «Что?» — спросила я, разглядывая Мика, злого, возмущённого и даже напуганного. «Кажется, новости будут отвратными. Мик-то не домашний мальчик, который не привык к трудностям. Напугать его и вызвать такие эмоции нелегко». А «Они собираются устроить магический допрос всей деревне. Сказали, что от каждого дома нужно хотя бы одному взрослому человеку прийти». Сказал Мик, хмурясь. «И что в этом допросе такого? Неужели ждёт что-то хуже, чем то, что они сегодня в аптеке устроили? Я не поняла отношения Мика». «Ты же не знаешь, потому что из другого мира, да?» — хлопнул себя по лбу Мик. «Магический допрос, если у человека мало магии, может убить», — сказал Рейвен. «Например, тебя как попаданку он убьёт практически наверняка, потому что магии в попаданках нет». «Они хотят перебить столько народа ни за что?» — растерянно спросила я. «За всё время проживания в этом мире...» Я впервые столкнулась с таким произволом и такой опасностью. Но страха не было. Видимо, мой мозг отказывался воспринимать суровую правду жизни. «Не перебить, Лерри», — ответил Мик. «Для большинства жителей этот допрос закончится лишь сильной головной болью и тошнотой. У тех, кто родился в этом мире, есть определенная магия внутри. Ее не хватит, чтобы сотворить даже самое слабенькое заклинание, но достаточно, чтобы не умереть на этом массовом допросе». «Но не у всех же?» И, как ты и сказала, попаданок защиты нет. Подозреваю, на границе не я одна такая. Неужели смерть нескольких обычных людей такой пустяк? Удивилась я. Я ведь уже встречала несколько раз светлых магов и не заметила, насколько пренебрежительного отношения к себе или к другим людям. Максимум взгляды сверху вниз, но никак не полная равнодушие к чужой жизни. «Непросто», — возразил Рейвен. Для них поимка темнейшего — абсолютный приоритет. Они будут искать его, используя любые средства. В сравнении с этим делом здоровье многих и жизни некоторых людей для этих магов — ничто. Это граница Лерия. Сюда не отправляют действительно полезных людей, поэтому несколько смертей действительно пустяк. Спишут, что темный убил, и все. Неужели этот темнейший настолько опасен? Нет. Не настолько. Это отношение большинства светлых, горько усмехнулся Рейвен. Людям, знаешь ли, свойственно не любить тех, кто сильно отличается от них. Большинство светлых, но не твое, заметила я оговорку. Что-то вроде этого, подмигнул мне Рейвен и пояснил. Темные называются так лишь из-за предрасположенности к другому типу магии. Есть люди, которые пишут правой рукой, есть те, которые левой. «Суть того, что написано, от этого же не меняется?» «Слушай, получается, что магии, как и письмом, можно научиться писать обеими руками?» Спросила я осторожно. «Теоретически, да», — подтвердил Рейвен. «Эти отличия от светлой никому не приносят вреда, но все равно презираются другими. Частично из-за того, что у руля магического совета сейчас находятся снобы и закостенелые консерваторы» частично из-за некоторых исторических событий. Только не вздумайте сказать об этом никому, хорошо? Сочтут врагами и запрут где-нибудь в темнице. Думаю, в сравнении с тем, что у меня есть все шансы помереть на завтрашнем допросе, тюрьма — хороший вариант. философски заметила я. «Не говори дурости», — отрезал Миг. «Ты туда все равно не пойдешь. Я схожу. Я выгляжу как взрослый. Да и местный светлейший сказал, что магии у меня приличное количество». Возможно, я даже магичить смогу, а уж выдержать какой-то магический допрос вообще пустяк. «Мик, они проверяют, взрослые ли ты, с помощью специального магического приспособления. Так легко их не обмануть», — вздохнул Рейвен. «Но переживать не о чем. Теперь, если вы не заметили, в вашем доме два взрослых, так что я сам прогуляюсь на этот магический допрос. Мне этот допрос ничего не сделает». «О!» «Отлично. Потом же расскажешь, чего они от народа хотели-то», — подхватил Мик. «Разумеется. Я даже слово вставить не успела. Уж больно эти двое спелись. Но от их общего решения мне стало легче. Я не хотела отправлять туда Мика. Но и само идти наверное, смерть — такая себе идея». «Ладно, давайте о насущном», — скомандовала я. «Мик, согрелся?» «Более или менее», — ответил он. «Нет, сестрёнка Лерри, это плохая идея». «Очень плохая». Я улыбнулась и сказала. «Ты чего пугаешься? Я же еще ничего не сказала». «Мне не нужен чай от простуды». «Не нужен». Начал протестовать Мик. «Сообразительный ребенок». «Кто тебе такое сказал?» — спросила я. «Чувство самосохранения». Взвыл подросток, скривившись. «Он воняет, как кошачья моча, а на вкус и того хуже. Ты ведь завариваешь его мне, потому что никто в здравом уме не купит эту гадость». Это было почти обидно. Ладно, признаю, на вкус и запах этот состав не очень. Девисил горький, а запах базилика не каждый любит, но не до такой же степени. Может, оно и гадость, зато эффективное, возразила я. Рейвен, будь добр, посмотри, чтобы Мик никуда не убежал, пока я схожу за травами. Нет, Лери, Рейвен, вы не можете так со мной поступить. Мик посмотрел на нас несчастными глазами. Но меня этим не проймешь» а Рэйвин вообще не сдерживал ехидной улыбочки. Най с Най похихикали, но умчались наверх, видимо, от греха подальше. В итоге, напоив Мика чаем, я взялась за повседневные дела. Надо было доклеить бумажки на флаконы, да и некоторые растворы разлить стоило. После я поднялась на второй этаж. Все обитатели дома должны были уже разбрестись по своим спальням. Не давая себе времени на размышления, я постучала в дверь Рейвена. Надо-таки поговорить тет-а-тет, -тет, решить один животрепещущий вопрос. «Да-да, я не сплю. Заходите». Раздался бодрый голос. «Доброй ночи», — поздоровалась я, входя в чужую комнату. Рейвен расслабленно лежал на заправленной постели и читал книгу. «Мне вот интересно, откуда в нашем доме вообще книги? Я их за все время ни разу и не видела». Рейвен наконец, оторвался от книги и понял, кто к нему пришел. «В спальню» поздно вечером. Ого, а бедняга в шоке. Вон какими круглыми глазами на меня смотрит. Боится, что заставлю синяк на каком-нибудь не том месте посмотреть или же предвкушает. Что ж, придётся его разочаровать. «Я к тебе по делу, Рейвен, Хотела кое-что спросить насчёт завтрашнего дня». «Да, конечно, спрашивай». Тут же отозвался Рейвен. «Ты уверен, что светлейшие на завтрашнем магическом допросе не поймут, что ты тёмный?» Конечно... Что? Тут же сориентировался Рейвен. Внезапные вопросы. Мой конек. Иногда вот так спросишь с полной уверенностью какую-нибудь вещь. И человек в растерянности сдаст себя с потрохами. Правда, умение Рейвена держать себя в руках я недооценила. Лери, разве мы все не выяснили по поводу моей принадлежности? Спокойно возразила Рейвен. Конечно выяснили, улыбнулась я. Ты настоящий правша а левой рукой пишешь исключительно в качестве хобби». «Лерия, не волнуйся, у меня нет никаких предубеждений по поводу тёмных и темнейших», — сказала я. «Тем более ты уже с нами дня три, если не ошибаюсь. У тебя было полно времени, чтобы при желании приготовить нас на завтрак, обед или ужин. Судя по тому, что мы целы и невредимы на данный момент, то тёмные всё-таки людей не жрут. Но...» Я на секунду замолчала, глядя в чуть прищуренные глаза Рейвина. «Ну, хоть не пытается отнекиваться. Не люблю чувствовать себя дурочкой». «Ну что?» «Но после того, как сходишь на допрос, я попрошу тебя уйти. Пойми правильно, я благодарна и за помощь в аптеке, и за то, что вызвался завтра заменить меня. Но на мне трое детей, а я сама ещё не до конца обжилась в этом мире. Я не хочу неприятностей. Закончила я, чувствую, как щёки немного краснеют. Я соберу тебе небольшую сумку в дорогу с едой и лекарствами». Давненько я не краснела от стыда. С одной стороны, Рейвен нам никто, всего лишь гость. С другой, он хороший человек, который помогал и вручал. Выгонять его в тот момент, когда его или не его, еще светлейшие не самый хороший поступок. Но мысли о детях немного успокоили разбушевавшуюся совесть. Ненадолго. Когда Рейвен, понимающий и грустно улыбнулся, Совесть снова с садистским удовольствием напомнила мне о моей беспринципности. «Не думай лишнего. В конце концов, никаких тёмных тут у тебя никогда не было. И как непрошенный гость я сильно задержался. Завтра схожу на магический допрос и пойду домой», — ответил Рейвен. Я хотела возразить, но тут же заткнула себя. «Так для всех будет лучше. Но ещё раз уточнила. Рейвен, но всё-таки для тебя не опасно...» Разумеется, никакой опасности нет. Я маг, внутри которого светлая магия. Как светлейшему может быть опасно на допросе у светлейших? Все будет хорошо, Лерия, не волнуйся. Я попрощалась и с неспокойной душой ушла в свою комнату. Полночи прокрутилась в постели, способная выгнать лишние мысли из головы, после чего заснула совсем ненадолго. А дальше утро, отсутствие кофе, Лицо панды-китайца, перепившей ликёра, помятое, с чёрными кругами и еле заметной щёлочкой глаз. «Сестрёнка Лери?» — испуганно спросила Ная, когда я кое-как переоделась и спустилась на кухню. Пресветлый свет», — рявкнул Мик, выпуская из рук чугунный горшок, пустой, к счастью. «Что с тобой?» «Не спун со мной», — честно ответила я, поясняя. «Заснуть не смогла». Лучше бы этот неспон случился с нашими светлыми гостями, чем с тобой, пробормотал Най. Тогда бы их внешность соответствовала их внутреннему содержанию. Най, как и обычно, был весьма добр и честен. Лишь сама ирония помогала мне не уронить свою самооценку под этими чудесными качествами. И да, аптеку мы сегодня не открываем. Как сказано в документах, мы можем закрыться на случай неожиданных происшествий. А что может быть неожиданнее? опасного темнейшего, который разгуливает неизвестно где. Хмыкнула я и осмотрела кухню. «А где Рейвен? «Он уже ушел, перекусил вчерашней едой и ушел», — ответил Мик. «Думаю, через час-полтора вернется. Магический допрос проходит довольно быстро». Я кивнула в знак согласия, уселась за стол и, с трудом впихнув в себя пару ложек каши, отставила еду. Аппетита не было. Пора было приниматься за работу». Вот только я занялась не ей, а сбором дорожной сумки для Рейвена. Это не только помогало справиться с волнением, но и приглушало мою не в меру разыгравшуюся совесть. Я так увлеклась, что остановилась лишь тогда, когда поняла, в две сумки все нужное уже не лезет брать ли третью или пожалеть Рейвена, которому все это придется тащить. Вспомнив, что свое то не тянет, я вышла из комнаты с лекарствами, когда услышала, как хлопнула входная дверь. Я вышла посмотреть. Рейвен, я удивленно уставилась на запыхавшегося мужчину, который подозрительно прихрамывал на одну ногу, а рукой держался за бок. Что случилось? На тебя снова напали бандиты? Я задавала глупые вопросы, но сама уже знала правду. Извини, Лерри, сказал Рейвен, улыбаясь расстроенной и виновато. Извини. Как это случилось? Ты же говорила, что все будет в порядке. — воскликнула я, подбегая к полке с флаконами и выхватывая несколько пузырьков с рано заживляющим и дезинфицирующим. Понятия не имею, что из этого нужно Рейвину, но стоять просто так невыносимо. Мужчина и впрямь выглядел потрепанным, но все же не до такой степени, чтобы потерять сознание. «Ты была права. Я не смог скрыть от них, что я темный. Кажется, у нас всех теперь огромные проблемы».